23. Наставник. В первый раз я повстречался с Чейдом Фальстаром, когда был ещё совсем мальчиком. Я проснулся от света, бьющего в лицо, и увидел, что над моей постелью стоит ребус старик в сером одеянии, покрытом паутиной. Потайная дверь в углу моей спальни, ранее скрытая, теперь была распахнута. Она зияла тёмной и пугающей, и по краям её от сквозняка покачивалась паутина. Всё было так похоже на ночной кошмар, что некоторое время я мог лишь пялиться на эту дверь. Но когда старик приказал мне встать с постели и следовать за ним, я подчинился. Иногда я думаю о самых важных встречах в своей жизни, о том, как мы с Верите впервые увидели друг друга, о Бариче, о том, как я понял, что Шут вовсе не заурядный фигляр, но человек, наделённый острым умом, и страстным желанием повлиять на политические игры Оленьего замка. Ино раз ход нашей жизни меняется в один миг, и часто мы не понимаем, насколько важными были те первые встречи, пока не проходит много лет. Запись в дневнике. Мой писец прибыл, когда следовало. Только вот я так заработался, что не ждал его в тот день. Когда один из недавно нанятых слуг прибежал и сообщил, что у моих дверей какой-то избитый путешественник, первым моим побуждением было проводить его на кухню, а потом пожелать счастливого пути. Только когда Булин запоздал и прибавил, что незнакомец назвался новым писарем, я оторвался от переговоров с маляром и плотником и направился к переднему холлу. Там меня ждал Фитц Виджеланд. Он вырос... обрёл мужскую челюсть и плечи, но моё внимание привлекло только его избитое лицо. И Чейт и Нетл сказали, что ему здорово досталось. Я ожидал увидеть синяки и, возможно, подбитый глаз, но теперь, глядя на него, я понял, что удары расшатали его зубы, а может, и выбили несколько. Его нос всё ещё был опухшим, кожа на скуле оказалась растречена, Неестественно, прямая осанка говорила о перебинтованных ребрах, а осторожная походка выдавала боль. Чит и Неттл не зря за него переживали. Сломанные кости не спешат заживать, когда трясешься на лошадиной спине. Несомненно, он сбежал из оленьего замка и, вполне возможно, едва не опоздал. Его избили не для того, чтобы припугнуть. Его всерьез пытались убить. Я сердился на Чейда за то, что он послал ко мне фица Фиджеланта, и приготовился стойко держать оборону, если Чейд или сам Парнишка вздумают манипулировать моими домашними. Но при виде его серого лица и стариковской походки моя решимость мгновенно сменилась сочувствием. Пристально глядя на фица Виджеланта, я ощутил странное чувство, он мне кого-то напоминал. Я попытался рассмотреть его лицо под отёками и синяками, и похоже, он пришёл в смятение от моего взгляда и насторожился. Прежде чем заговорить, он бросил взгляд на нового слугу. Фитвиджланд решил притвориться, будто мы никогда раньше не встречались. Я услышал, как он со свистом втянул воздух, вынудив себя отвесить мне церемонный поклон. прежде чем назваться фицем-виджелантом, прибывшим по просьбе леди Неттл, чтобы обучать ее сестру, леди Би, и быть писарем, ежели того потребуют нужды ее имения. Я с серьезным видом принял его приветствие. Мы вас ждали. Дом в некотором беспорядке, в вывобом лесу идет ремонт, но я думаю, что комнаты вам понравятся. Пусть Булин вас проводит. Если пожелаете принять теплую ванну после путешествия, скажите ему... и он устроит вам в парилке воду и лохань. Можете присоединиться к нам за ужином, но если слишком устали в дороге, еду вам принесут в комнату. Я... я ждал. Я благодарю вас. Наконец выговорил он, и я почувствовал, он хотел сказать больше, но передумал. Оставалось лишь гадать, не счел ли он оскорблением, то, что я дал ему предлог погрузить ноющее от боли тело в воду, а потом отдохнуть». но я уже давно усвоил, что теплая ванна и глубокий сон — лучшее лекарство, чем любые мази и укрепляющее питье. Он махнул рукой в сторону двери. На муле мои вещи, а также свитки и принадлежности для занятий с леди Би. Я велю Булину перенести их в классную комнату и ваши покои, а конюх займется вашими животными. Я посмотрел на нашего недавно нанятого слугу, Он был, наверное, одних лет с Фитцем Виджилантом и смотрел на него с неприкрытым смятением и сочувствием. Буллин был сыном фермера и носил перешитую ливрею Ревелла. Невзирая на все старания Ревелла, он все еще выглядел деревенщиной, но у него было открытое честное лицо и приветливая улыбка, не самый плохой слуга. Я кивнул, отвечая собственным мыслям. «Наставник Фитц Виджилант...» «Считайте Буллина вашим личным слугой в нашем доме. Буллин, с этой минуты ты будешь прислуживать и помогать нашему новому наставнику. Так у них обоих будет занятие, а у меня время, чтобы тихонько изучить все, что Фиц Виджелант привез с собой». «Сэр», — согласился Буллин и тотчас же повернулся к Фицу Виджеланту, — «соблаговолите последовать за мной, сэр». «Одну секундочку», — прервал их я. «Писарь Фитцвиджеланд, если не возражаете против дополнительных обязанностей, я бы попросил вас также обучать других детей в Ивовом лесу. Их сейчас немного, возможно, всего ше... шестеро», — перебил Фитцвиджеланд слабым голосом. На его лице отразилось явное смятение. Потом, хоть это и казалось невозможным, он еще сильнее выпрямился и с усилием кивнул. «Разумеется, я за этим сюда и приехал учить детей». «Отлично». Конечно, вам понадобится денёк-другой, чтобы освоиться. Сообщите мне, когда решите, что готовы начинать. И если в классной комнате чего-то не будет хватать, скажите Булину, он передаст мне вашу просьбу. В классной комнате, сэр. А она примыкает к вашим покоям, и в ней уже имеется коллекция полезных свитков, карт и, возможно, даже кое-какие таблицы. Всё это собрала леди Пейшенс почти 20 лет назад. так что вам может показаться, что сведения устарели, но я не думаю, что география шести герцогов сильно изменилась. Он кивнул. — Благодарю, я проверю, что там уже имеется, прежде чем просить о чем-либо еще. Вот так Фитцвиджеланд поселился в нашем доме. Менее чем за две недели количество слуг в Ивовом лесу утроилось, а мой ближний круг расширился в два раза. Я нашел Ревела и сообщил, что назначил Булина личным слугой наставника. Высокий управляющий скорбно взглянул на меня сверху вниз, и пришлось добавить, что если он хочет заменить Булина, то пусть наймет еще кого-то. — Наверное, двоих, — с серьезным видом попросил он. Я даже не желал знать, почему. — Двоих так двоих, — сказал я. Снаружи есть мул, нагруженный пожитками и учебными принадлежностями, Если бы эти вещи принесли в его комнату немедленно, уверен, он был бы весьма признателен, как и я. Немедленно и принесём, согласился Ревел, и я поспешил своей дорогой. Когда я удостоверился, что Болин отвёл фитца-виджиланта в парилку, то навестил его комнаты. Его багаж, снятый с мула, стоял там в ожидании хозяина. Проверять личные вещи, не оставляя следов особое искусство. Оно требует времени и хорошей памяти, чтобы в точности запоминать, как был упакован каждый предмет. Жилые комнаты фица Вирджеланта примыкали к классной комнате. Я запер двери на засов и провёл очень тщательный осмотр. Его поклажа оказалась самой обычной для путешествующего молодого человека, разве что её было куда больше, чем я считал необходимым, когда был в его возрасте. Все его многочисленные рубашки были очень хорошего качества. У него имелись серьги из серебра и золота, некоторые с маленькими драгоценными камнями, аккуратно спрятанные в свертке из мягкой кожи. На его одежде не было следов износа, какие появляются от физического труда. Вообще-то мало что из этих вещей годилось для обычного дня в Ивовом лесу, уроков с детьми или работы с бухгалтерскими книгами, Я надеялся отыскать хоть одну пару крепких и носких штанов, но нет, все они были из тканей, на мой взгляд, более подходящих для дамского платья. Неужто двор в оленьем замке так сильно переменился? Чейт, похоже, отучил фитца-виджеланта от навыков убийцы. Я не нашел в его нарядах ни лишних карманов, ни спрятанных флакончиков с ядами или сонными зельями, Впрочем, у него было куда больше маленьких ножей, чем обычно требуется молодому аристократу. Я был решил, что обнаружил спрятанный запас ядов, но потом сообразил, что это всего лишь обычные микстуры чейда для снятия боли и обработки ран. Я опознал его почерк на нескольких этикетках, другие, наверное, приготовил Розмари. Выходит, Фитцвильджеланд даже не готовил для себя лекарства. Интересно. Чем же этот юноша занимался в свободное время? Его учебные принадлежности превзошли мои ожидания. У него были карты отличного качества всех герцогств и горного королевства в придачу. У него была копия истории Бака Шортлекса, травник с красивыми иллюстрациями, счётные палочки, изрядный запас мела, довольно много плотной бумаги, чернил. и еще один сверток из мягкой кожи, в нем обнаружились перья с медными наконечниками. Короче говоря, я не нашел в его пожитках ничего, свидетельствующего об иных занятиях, кроме наставника и писаря. И ничто не говорило о том, что из него может получиться достойный телохранитель для Би. А я ведь надеялся, что он окажется относительно умелым в этой области, хоть и понял это только теперь, Бледная посланница предупредила, что охотники могут последовать за ней. Но ну, пока что не было никаких признаков незнакомцев в окрестностях, но я не терял бдительности. Они убили её товарища и обрекли её на долгие мучения. Такие люди не отказываются от погони. Что ж, убил я, я встану между дочерью и любыми опасностями. Я окинул комнату быстрым взглядом, убедился, что все в ней лежит в точности так же, как оставили Буллин и Фитц Виджиланд, и тихонько вышел. Пришло время поговорить с дочерью о ее новом учителе.